начальные слоги моего имени, отчества и фамилии. М-м-м. Нет, мой милый друг. Куда мне до такой знатной особы? Мы существа маленькие, служилые, так себе, серая команда. А мой секретарь? Ну, это-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его туром великолепным испарили! Я любовался. Ну и то сказать нахал. Однако одели добрейший Иван Степанович. Ну ж тоже испытали могущество власти. Ах, к чёрту её. Будет сыты свыше головы какая гадость. Я рад слышать это. Но не было ли у вас Нет, не теперь, не теперь. Теперь вы в осне. А ещё раньше, на Еву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодёжи, а просто служили скромным канцелярским служителем в Сиротском суде. Не было ли у вас какого-нибудь затаённого, маленького, хоть самого ничтожного желаешка? Цвет прояснел. И сказал твёрдо. Конечно же было. Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке. Исполнено, сказал Тоффль серьёзно. Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решете, без всяких чудес. Так хотите? Очень. Через минуту это сбудется. Скажите ещё раз слово. Цвет сказал с расстановкой. Афро Аместигон.